Юлий вбил лайранцев в коралловое тело Атолла. Силовое поле, окружающее его массивный кулак, прошло сквозь серебряную броню и разрезало ксеноса напополам. Капитаны и его терминаторы прорвали страшную дыру в рядах защитников храма, и лишь один десантник не смог продолжать бой и остался на попечении апотекариев. Битва была не менее тяжелой, чем прежде, но защита, даруемая тактическим доспехом, оказалась выше всяческих похвал. Кайсарон прямо-таки испытывал наслаждение от собственной силы. Он мог идти сквозь огонь сражения, не замечая его, словно бог войны, о котором говорил Соломон. Впрочем, Юлий тут же изругал себя за подобные глупости. Огненная птица села всего лишь в километре от них, но из докладов, звучавших в вокс он узнал о невероятно мощном сопротивлении ксеносов в самом здании храма. Воины первой роты не могли двигаться быстро, но и остановить их никто не мог, а вместе с древним Реланором они готовы были сокрушить любую преграду. Неожиданно для себя Юлий почувствовал, что сопротивление Лайран понемногу сошло на нет. Терминаторы были уже в центре атола. Почва здесь оказалась неровной и скалистой, превосходный ландшафт для укрепленной обороны. И ни одного Ксеноса. Почему? Локеан! Что думаешь обо всем этом? Спросил Юлий, наконец влезший на коралловый вал и осматривающий окрестности в поисках пути к храму. Нагромождение коралловых ям и обломков казалось непроходимым но ведь каким-то образом не отступили отсюда. Думаю, не очень-то они стараются нас задержать», — отозвался оруженосец. «Я уже несколько минут не открывал огонь. В точку». «Но меня это не сильно расстраивает. Что-то здесь не в порядке», — проворчал Юлий. «Так не должно быть. Тогда какие будут распоряжения, сэр?» Разноголосица завывающих башен все усиливалась, и чем ближе Астартес подходили к центру атолла, тем извилистее и уже становились проходы в толще коралла, ведущие их к цели. Похоже, что дороги как нельзя лучше подходили змееподобным лайранцам. Звуки битвы приближались и сливались с воплями башен и визгливыми криками ксеноса в такую какафонию, что капитану оставалось только удивляться, и как это Лайрани все еще не свихнулись от шума. «Огненная птица где-то поблизости», — начал Юлий. «Рассредоточиться и искать проход сквозь коралл, примарх ждет нашей поддержки». Звуки сражения сейчас были похожи на те, что описывались в рассыпающихся от старости поэмах древней Терры переполненных неуместными гиперболами, смешанных с описаниями сражений, авторами которых наверняка были люди, никогда не видевшие войн. Юлий вдруг понял, что даже в такой момент думая о поэзии и критикует литературу, и постарался прогнать посторонние мысли. Кто знает, может Соломон был прав, и он слишком много времени проводил с летописцами. «Капитан!» – закричал Ликаон. «Сюда – «Сюда!» Каесарон обернулся к оруженосцу и увидел того, стоящим у незамеченного прежде округлого туннеля, пронизывающего плотную массу коралла. Проход был достаточно широк, хотя и совсем неудобен для воинов терминаторской броне. Юлию очень хотелось верить в то, что он приведет их к цели. «Первая за мной!» – скомандовал он, устремляясь в проход так быстро, как только позволял тактический доспех. Не опуская оружия, Юли вел свой отряд по темному проходу к сердцу атолла. Это сражение отдавалось внутри туннеля в неприятно искаженном виде, да к тому же в нем самом раздавались какие-то вздохи и бурчания. Через какое-то время капитану начало казаться, что они идут по кишкам какой-то гигантской твари. Неожиданная мысль пронзила его, а что если великие атолы Лаэры живые? Кто-нибудь проверял это? Окончательно разозлившись на себя за постоянные неуместные идеи, Юлий продолжал шагать на отзвуки битвы и от огня в конце туннеля. Даже если он и прав, все равно уже небольшая разница, живыми были атолы, поверженной расы или нет. Наконец впереди открылся клочок темного неба, пересекаемый трассерами снарядов, и замаячил узкий выход. Оставалось надеяться, что петляющий проход привел их к храму. Туннель окончательно сузился, и Юлию пришлось поработать силовым кулаком, а потом еще поднажать плечом брони, чтобы вырваться наружу. Первый капитан оказался в конце широкой долины с розовыми коралловыми стенами. Напротив его возвышался чудовищных размеров храм, чья раздвоенная перекрученная верхушка пронзала облака. На всем пути до здания торчали плотным строем сотни визжащих, острых коралловых шипов, загнутых внутрь. Из-за них долина напоминала зубастую пасть. Стая летучих лайран вились у зубцов храма, а в центре долины, да, в центре долины возвышалась прекрасная и могучая фигура примарха, прокладывающегося дорогу мощными взмахами своего золотого меча, огненного клинка. Крылатый шлем фулгрима сиял в ночи, и Юлия охватила невероятная гордость за своего вождя. Тяжелые мечи гвардейцев Феникса прикрывали фулгрима с боков, их длинные алебарды удерживали ксеносов на расстоянии, и вместе с примархом они неуклонно приближались к храму. Рядом с ними шагал огромный десантник, брат Фестис, высокодержащий огромный штандарт легиона Детей Императора. Орел на вершине знамени сиял белым золотом в свете луны Лаэра, и пурпурная ткань трепетала на ветру подобно шелку. Опытным глазом Юлий тут же увидел, что примарху грозит страшная опасность, и закричал. Воины первой. К Фениксу.